как странно, что память о желании еще теплится в человеке. а тело, вызывавшего это желание уже не существует. А воскресенье из мертвых. Но у него имела встреча супруга та, на которую он сейчас смотрел и которая тоже была хорошей подругой, надо оставить что-нибудь ей. Так я хочу, чтобы сердце мо, было погребено в том городе и месте, которое подруга моя, Маго де Сен-Поль, изберет для своей гробницы. И чтобы внутренности мои покоили в свободстве шали Ша всего право делить тело мое, право дарованного мне святейшим отцом нашим папой в Буле». На мгновение он запнулся, вспоминая дату, которая выскочила из памяти, затем добавил —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 «Если то, чему учит религия верно, то как произойдет его воскресенье? Внутренностью в шаали, сердце там, где пожелает Магода Сен-Поль, а тело в парижской церкви. Неужто ему придется восстать перед Катрин и Маргаритой с пустой грудью и животом, набитым соломой и зашитым конопляной нитью? Вероятно, все произойдет иначе, но человеческий разум не мог представить, как именно».